«Где же я?» Я резко открыла глаза. Яркий свет ударил в лицо, отчего я моментально поморщилась. Я сидела в большом синем кресле, положив руки на подлокотники. Напротив меня стоял немолодой мужчина, облаченный в белый халат. К горлу подступила паника. «Я не понимала, где нахожусь. Что происходит?» Испуганно произнесла я, оглядываясь по сторонам. «Анжелика!» «У вас нет причин волноваться», – мягко проговорил мужчина. «Вы в безопасности, и мы прилагаем все усилия, чтобы вы вернулись к нормальной жизни». «У нас получилось!» – я прижала руку к губам. «Господи, мы это сделали!» На глаза моментально появились слезы. Мужчина сделал пару записей в своем блокноте, а как-то странно, словно с опаской посмотрел на меня. Он прошелся по мне изучающим взглядом, а у меня от озадаченного вида сердце сжалось в комок. «Что-то не так. Явно что-то не так. А может быть, я снова оказалась в другой реальности, а на самом деле все еще нахожусь в том жутком доме?» «Я давно здесь нахожусь?» – спросила я. «Ваш курс реабилитации длится около месяца», спокойно ответил врач. Вновь делая очередную пометку. «Мои глаза увеличились вдвое». «Месяц?» переспросила я, распахнув глаза так широко, как только это возможно. Мужчина ничего не ответил, только утвердительно кивнул. Я схватилась за голову. Как такое могло получиться, что я пропустила целый месяц своей жизни? Это было просто невероятно. Я помнила, как бегу от Эдуарда, Как он падает с лестницы. Словно эти события произошли вчера. А еще прекрасно помню, как Елена... Боже, Елена! Где она? Я резко поднялась на ноги и сделала шаг вперед. Где Елена? Спокойно. Он дотронулся до моих плеч и усадил меня на место. Не волнуйтесь. Где моя подруга? Снова спросила я, теребя руки. Анжелика, вы смогли пережить то, что под силу далеко не каждому. Тот человек... Пытался свести вас с ума, но ему этого не удалось. Вы очень сильная девушка. Меня раздражал его нарочито мягкий тон, словно он разговаривал с ребенком или с душевнобольным. А еще очень бесит тот факт, что он явно намеренно игнорировал мой вопрос. Она тоже здесь? В который раз спросила я, лилея в себе последнюю надежду услышать утвердительный ответ. Врач медлил. Я смотрела на него умоляюще. Мне было важно знать, что с Еленой все в порядке. Пусть я не помню толком, кто я. Не знаю, есть ли у меня семья. Елена единственная, кто у меня остался в этом мире. «Анжелика, вы были единственной пленницей», — сказал мужчина. Больше никого в доме не было. Сердце камнем упало куда-то в пропасть. «Неужели она мертва?» «Но это же невозможно! Я отчетливо помню, как мы встретились на улице, как она меня обнимала! Этого не может быть!» «Более того, никакого заявления о пропаже девушки по имени Елена даже не поступало», — продолжал доктор. «Я закрыла лицо руками. Это была какая-то ошибка. Если доктор не знает о Елене, это еще не означает, что ее нет». Может, она просто не стала обращаться за помощью, сбежала оттуда и решила начать все сначала. Но это странно, ведь она была ранена, у нее даже шла кровь. Да и куда бы она пошла? Неужели она бы оставила меня одну? В это тоже верилось с трудом. Меня резко ударили по рукам, От отчего я инстинктивно попятилась назад. Находясь в шоке, я вопросительно уставилась на доктора чьи мягкие черты постепенно искажались, а улыбка превращалась в оскал. Он навис надо мною и больно схватил за подбородок. «Ее нет! Ее нет! Ее нет!» Беспорядочно повторял он. Не выдержав его безумного взгляда, я закрыла глаза. Мне было страшно. Затем он вдруг громко расхохотался, а когда раскрыл глаза, на меня ухмыляясь смотрел Эдуард. а а Мои легкие были готовы взорваться от ужаса, который пытался вырваться из моей груди. Страх парализовал все мое тело. Его пальцы так больно сжимали мои щеки, что те начали пылать. Я зажмурила глаза, а затем провалилась в темноту. Такое чувство, что я летела между измерениями. Вокруг была абсолютная тьма и дикий холод. Я ничего не видела перед собой лишь ощущала, что парю. В лицо дул сильный ветер, отчего мои волосы запутывались и лезли в лицо. Я хотела повернуть голову, чтобы попробовать рассмотреть хоть что-то, но в этот момент я начала падать вниз. «Лика! Лика, проснись!» Я очнулась в мягкой кровати. Мне потребовалось несколько минут, чтобы восстановить дыхание. Прикосновение теплой руки к моему лицу заставило меня дернуться. Мужчина сразу же ее убрал, беспокойно глядя на меня. Я смотрела на него целую минуту и не могла поверить своим глазам. «Влад, ну как же это возможно? Милая, ты в порядке? Принести воды?» Я кивнула, судорожно пытаясь понять, что к чему. Пока он ходил за водой, я встала на ноги и осмотрелась. Со стен на меня глядело множество фотографий разных цветов и размеров, а на каждой из них была изображена счастливая семья, частью которой, по всей видимости... Являлась я. Выглядело все вполне реально. Я почти сразу же осушила принесенный мне стакан с водой. Мне стало немного легче. «Иди ко мне!» Он протянул меня к себе и нежно обнял. Его рука медленно поглаживала меня по волосам, даря успокоение. Мы простояли так несколько минут. Я опустила голову на грудь своего мужа и слушала его размеренное дыхание. Постепенно я успокаивалась сама. Он продолжал водить рукой по моей голове и шептать что все это только плохой сон. Убаюканная его ласковым голосом, я была готова поверить, что все ужасы, случившиеся со мной не больше, чем ночной кошмар, хоть и такой реалистичный. Наверное, мы могли бы простоять так еще дальше, если бы дверь в нашу комнату не открылась. Я увидела двух своих ангелочков в пушистых пижамах, и мое сердце сжалось от нежности. «Папа, а почему мамочка кричала?» Тоненьким голосом спросил сын, который выглядел почти на год старше, чем в тот день, когда я видела его в последний раз. А девочку я видела впервые, но чувствовала к ней точно такую же любовь, как и к Сергею. Я точно знала, что это наша дочь. Просто я никак не могла вспомнить подробности ее рождения. «Ты ее обидел?» Тут же включилась в разговор дочь, округляя без того большие глаза. «Влад!» «С моих губ сорвалось его имя, когда он сгреб наших детей в охапку и усадил на кровать». «Запомните», — серьезно сказал он, усаживаясь перед ними на корточках. «Папа никогда не обидит маму. Он ее только защищает и оберегает». «Понятно, две белокурые головки кивнули в унисон. А это был лишь плохой сон. Правда?» «Правда», — улыбнулась я. «Мы засыпали все вместе». Малыши уснули сразу, стоило им только удобно устроиться между нами. Влад поцеловал мою руку и вскоре тоже перенесся в царство Морфея. А я продолжала лежать на спине, задавая немой вопрос. Что же все-таки произошло? Место, в котором я сейчас нахожусь, реально? Господи, как же мне этого хотелось. В моей голове разразился нешуточный ураган из воспоминаний. Я своими глазами видела рождение сына. Потом картинка сменялась обшарпанным домом в котором я сидела привязанная. Затем я смотрела на себя в белом платье, обнимающую Влада за плечи и страстно целующую в губы. Это был настоящий круговорот, и меня бросало из одной стороны в другую. Я резко раскрыла глаза и аккуратно приподнялась на локтях, чтобы никого не разбудить. Меня беспокоило, что если я сейчас усну, то проснусь уже в другом месте, например, в подвале Эдуарда или где-то еще. Что, если... Он снова меня избил, я сейчас без чувств лежу на коленях Елены, а когда приду в себя, она снова скажет, что меня сильно ударили по голове, от того я и несу ерунду. Стараясь никого не разбудить, я поднялась с кровати и проскользнула в зал. Включив свет, я стала внимательно разглядывать свое лицо. На меня смотрела молодая цветущая женщина, с шелковистыми волосами и здоровым цветом лица. В памяти тут же появилось то же самое лицо, только с заплывшим глазом и разбитой губой. Воспоминания словно перенеслись в реальность, и я отпрянула, увидев в зеркале картину, которую только что представляла в голове. Это было невероятно, но, кажется, я могла прочувствовать любое свое воспоминание. Я согнулась пополам, стоило мне только вспомнить момент, когда Эдуард запер меня с собой в комнате. Он бил меня какой-то палкой до того момента, пока я не отключилась. Тогда мне казалось, что у меня отбиты все внутренние органы. Не понимаю, как я выжила после такого. Вернувшись к зеркалу, я задрала ночную рубашку, чтобы осмотреть свой живот. На светлой коже не было ни единого синяка. Выходит, я все себе придумала? Но разве человек может придумать такое? Это же целая альтернативная реальность, причем настолько кошмарная, что вполне может составить конкуренцию аду. Порывшись в аптечке, я нашла сильное успокоительное. Выпив сразу несколько таблеток, я вернулась в постель. Мне отчаянно хотелось просто спать, без снов, воспоминаний или каких-нибудь видений, просто провалиться в небытие на 8 часов, а утром проснуться рядом со своей семьей. Но, увы, стоило только моим глазам закрыться, а телу почувствовать расслабленность, как я проснулась в неизвестном доме. Я лежала на полу, на мне была надета белая длинная рубашка, похожая на те, которые носят пациенты-лечебниц. Вокруг была сплошная разруха, будто кто-то выразил здесь всю свою ярость. Сломанный шкаф, несколько разбитых вас, рваные подушки – из которых торчали перья, порванные книжки и пролитая жидкость, стекающая прямо в мою сторону. «Анджелик!», «Анджелик, анджелик, анджелик. Где-то вдалеке послышался голос, и я направилась за ним. Голые ноги больно царапались о всякий мусор, от отчего я иногда морщилась и вскрикивала. С каждым моим шагом голос становился все громче и громче. На мгновение, когда я дошла до силуэта, который был со всех сторон окружен светом, картинка расплылась, а в следующую секунду перед моими глазами возник белый потолок комнаты, в которой я засыпала под действием успокоительно.